Глава 16 Мог бы и не представляться, я своими глазами вижу, что передо мной Степан Андреевич Гречихин, почти один в один, выглядящий как охранник из шестерочки, с которым я встречался сегодня утром. Правда, вот огонь в глазах выдавал эту версию Гречихина с потрохами. Если смотреть со стороны, то не видно никакой разницы. Но у того Степана, что сейчас стоит передо мной, совершенно иной взгляд. Иная энергетика. Энергетика жизни, покорения, в хорошем смысле безрассудства. Но добавилось и что-то еще с нашей прошлой встречи. Пока не могу понять, что именно. Я Андрей Воронцов. А вас как по фамилии? Гречин. Степан Андреевич Гречин. Спокойно ответил мужчина и почесал щетинистую щеку. Ха, чего? Забавно. Фамилия отличается всего несколькими буквами. Ее как будто изменил коренной петербуржец. Гречихин вдруг превратился в Гречина. Интересно, намеренно ли? «Поздравляю вас!» Степан Андреевич схватил меня за руку и крепко сжал. Знакомое рукопожатие. Также не контролирует свою силу, также шершавые и пухлые ладони. Брак – это довольно серьезное решение, но необходимое. Только в крепком союзе и раскрывается весь потенциал мужчины. Любимая женщина – каждодневная радость. Голос его вдруг понизился И заскрипел. «Кажется, теперь я понял, что изменилось в Гречихине, твоты и в Гречине, скорее в Степане Андреевиче. Помимо неиссякаемого жизнелюбия, внутри него засело что-то глубоко печальное, почти депрессивное, и он никак не мог этого скрыть, а после слов о жене, так вообще, казалось, был на грани того, чтобы впасть в отчаяние». Он, безусловно, любил Роксану, свою жену, и неоднократно говорил мне примерно то же, что сказал сейчас, что благодаря внимательной и понимающей жене он добился того, чего добился, и подсказывал, что мне тоже не мешает обзавестись с семьей. Но мне было не до этого. Ладно, вернемся к Степану Андреевичу. Теперь-то я точно встретил настоящего, того, кто попал из нашего прошлого мира в этот. Сомнений быть не может». И он стоял передо мной, мало того, что стоит, так еще и разговаривает, и даже не подозревает, что я догадываюсь о том, кто он на самом деле, не знает, что я из старого мира. Полностью согласен с вами. Я глядел на крупного, одетого в коричневый махровый костюм мужчину. Он с печальной улыбкой смотрел то на танцующих, то на меня. Хотя не стоит забывать и о друзьях, без них тоже тяжело, по себе знаю». «Эх, и друзья, да. Вы правы, молодой человек», – Степан Андреевич опустил лицо. «Без друзей порой очень одиноко. И снова по больному. Черт, судя по всему, он единственный, кто сумел перенестись в новый мир. Что друзья, что жена теперь не с ним, лишь он и я, последние осколки сгинувшего мира». И хотя звучит это до жути печально, но все же стоит удостовериться в своих догадках, поговорив с нашим бывшим министром обороны. Я должен перед ним раскрыться и узнать всю правду. Другого выхода не вижу. А разговаривать в подобной обстановке о важных вещах не совсем к месту. Нужно как-то увезти Степана Андреевича туда, где будет потише и где нам никто не помешает. Но для начала нужно получше установить с ним контакт. «Извините за такой вопрос, но не могу его не задать. Как вы считаете, возможно ли жизнь после смерти?» Степан Андреевич повернулся ко мне всем телом и задумчиво посмотрел в глаза, почесал затылок. «Ну, разумеется, мы ведь с вами люди православные и точно знаем, что после жизни на земле попадем на тот свет. В рай, если, конечно, сильно не нагрешим», – загадочно улыбнулся. «Иначе придется вариться в адском котле в окружении таких же грешников». А почему вы спрашиваете? Да, конечно, вы правы, и все это понятно, но один мой друг как-то сказал, что верит в перерождение, хотя он, как и мы с вами, был православным. Он был увлечен всяческими, так скажем, не совсем традиционными практиками. Переселение в новое тело, в новый мир – это не давало ему покоя. А спрашиваю потому, что и меня начала интересовать эта тема. Ха, Степан Андреевич прищурился и переступил с ноги на ногу. Обо всех этих вещах он сам мне и говорил. Гречихин всегда был не от мира сего и маялся всякой, как мне тогда казалось, дурью. И после известия о Рагнарёке углубился в тему еще сильнее. Поехал в экспедицию по Южной Америке, пытался найти то, что всех нас должно было спасти. Не нашел, судя по всему. Вернее, нашел, но всех спасти не сумел. Мои слова должны были заинтересовать Степана Андреевича, Пробудить в нем интерес к общению со мной, и я не прогадал. А ваш друг занимался интересными вещами, между нами говоря. Гречин Гречихин нагнулся к моему уху. Я и сам занимался подобным. Искал то, что должно было. Эй, Андрей! Из толпы танцующих к нам выскользнула Екатерина. Хватит прохлаждаться, присоединяйся! Она попыталась схватить меня за руку и утянуть обратно, но я запротестовал. Извини, у меня чего-то голова кругом шампанского перепил. Я отдохну еще, а ты иди танцуй. Я еще обязательно присоединюсь. Договорились? Екатерина по-детски надула щеки и прищурилась. «Но ты слабенький. Ладно, как скажешь, бонжур! Она улыбнулась Степану Андреевичу и сделала реверанс. Снова пропала в толпе. В императорском поместье есть прекрасный парк с фонтанами. Прогуляемся там, предложил я. «Хотелось бы послушать ваши мысли по поводу сказанного ранее». Степан Андреевич забегал глазами по толпе, кажется, кого-то искал, но никого не найдя произнес. «Прекрасная идея, идемте». Мы вышли из огромного шумного зала и, ступая по начищенному до блеска мраморному полу, двинулись к выходу. Когда проходили мимо многочисленных охранников, я заметил, что они никак на нас не реагируют, То есть, как только видели Степана Андреевича, то понимали, что здесь все свои и безопасность под контролем. Могу сделать вывод, что он завсегдаты в императорских владениях. В парке было тихо немного прохладно, ветер щипал неприкрытое лицо, на меня то и дело спадали оранжевые листья. Осень как-никак. Солнце весь день согревающее город, выдохлось и укатилось ближе к горизонту. Небо, испещренное облаками, покраснело, и стало похоже на водную рябь. «И все-таки уверен, что все это возможно», – прервал я молчание. «И вы тоже это знаете», – уставился на Гречихина. «У вас получилось». «Что получилось?» – нахмурился Степан Андреевич. «Выпасть из погибшего мира в этот». «Да что ты!» – мигом взъярился Гречихин. «Ты!» – он, вытаращив глаза, шагнул на меня. Я отступил в сторону и выставил перед собой руки. «Спокойно, почтальон Гречкин, спокойно. Я не...» — услышав сказанное, Степан Андреевич схватился за грудь. «Я не...» — дикие глаза заблестели. «Но ведь...» — «Да, это я...» — «Зарецкий». Здоровяк с непониманием на лице осматривал мое юношеское тело. Он не мог поверить, что я тот самый Зарецкий Александр, ведь я выглядел совершенно иначе но игнорировать произнесенную мной фразу про почтальона Гречкина он тоже не мог, ведь только я его так называл. Зарецкий, Степан Андреевич глубоко вздохнул, убрал руку с груди, обернулся и, увидев лавочку, поспешно присел на нее. «Как ты здесь оказался, и почему ты выглядишь так? И ведь назвался Воронцовым Андреем, я ничего не понимаю!» Он схватился за лысеющую голову. «Все это какой-то бред!» Я присел рядом с ним и тоже вздохнул. От облегчения. «Много чего нужно тебе рассказать, но ты чур первый», — улыбнулся, разглядывая старого друга. С другого конца парка раздался мужской смех, через деревья увидел, как там веселятся охранники. А черт с ними! Степан Андреевич все не мог собраться с мыслями и выдать хоть одно слово. Он несколько раз открывал рот, пытаясь начать рассказ, но переставал. Наверное, не мог подобрать слов». — Хорошо, я ему помогу. — Кто-то кроме тебя сумел спастись? — спросил я. — Нет, — ответил Степан Андреевич и сжал челюсти, напрягся всем телом, а потом резко расслабился, опустив голову на грудь. Я единственный, кому это удалось. Я оказался прав, но от этого ни секунды не чувствую себя счастливым. Выходит, не единственный. Он вдруг вперился в меня взглядом, а потом подскочил и сжал в объятиях. «Сашка!» – одновременно с радостью и грустью произнес он. «Неужели я здесь теперь не один? Значит, у тебя тоже получилось?» Гречихин рассмеялся. «Вот история! Ты меня принимал за идиота, не верил, что из моих исканий что-то получится. А я не верил, что твоей буквенной магии хватит для такого. Но у нас получилось. Подожди, а как ты меня нашел?» «Случайно вышло?» Романова Варвара, моя одногруппница, а также и подруга, позвала отмечать к себе домой, но впервые я увидел тебя еще раньше. — Где? — Да здесь же. Снова от возвращался, а ты мимо проходил. — Ага, понятно, — покосился на меня Степан Андреевич. — Нет, не верю я в случайности. Разве может такое быть случайным? Не зря я всю жизнь верил во всякие странности. Ох, не зря. — Кстати... «А почему ты гречен теперь, если мне память напрочь не отшибла? То ты всегда был Гречихиным, а теперь?» Степан Андреевич покашлял в кулак и огляделся. Смеющиеся охранники были уже неподалеку. «Давай о подробностях как-нибудь позже, хорошо?» Гречихин перешел на шепот. Ха. ну как скажешь. Встретимся с тобой на днях. Оставь свой номер, я позвоню и скажу, куда подъехать. Там и поговорим обо всем сразу». Степан Андреевич записал мой телефон в свой, а когда убрал устройство в карман, еще раз огляделся. «Давай-ка уже вернемся обратно». Странно, чего же он боится? Должно быть, это как-то связано с тем, что Гречихин имеет дела с императором и с Куратовыми. Все это завязано на первобуквах, и любые препятствия могут иметь большие последствия. Что ж, испытывать судьбу и правда не стоит. Хорошо, пойдем «Поговорим там, где нас никто не сможет подслушать, а сейчас вернемся к празднику. У меня ж сегодня репетиция свадьбы, как-никак. Повидал старого друга и к жене. Так всегда говорил мне Гречихин, если долго с ним где-то засиживались. В императорском доме было все так же весело, хотя танцевать уже перестали, конечно» покрасневшие, взъерошенные. Теперь люди налегали на алкоголь и еду. Я подсел за столик Екатерине с Анной и мигом опустошил бокал шампанского. «Без пяти минут муж, но уже алкаш», смеялась Екатерина. «Ничего-ничего, посмотрим, что с тобой сделает наш брак», улыбнулся во все тридцать два зуба. «Эй, что ты имеешь в виду?» «Эх, неважно, секундочку». Я поднялся из-за стола и отошел к окну. Мне звонил Иисус. «Алло, ну что там?» Евгений рядом с императорским поместьем.